Глава шестая. Оба в чём-то даже похожи. Чисто выбриты, почти одинакового роста. Разве что страк выглядит покрепче. Да ещё уши чуть заострённы в память о матери эльфийки. Глаза у Танарда серые, а у страга зелёные. Но эти мелочи не так бросаются в глаза, как размеры каменного тролля или внешность зелёного гоблина с ярко-красным гребнем на макушке. Не столько утешит, ответил Страк медленно. На всё же слышать приятно. Надеюсь, плащ у тебя тонкий? И даже дырявый, подтвердил Танард, поправляя края поношенной накидки. К ним прислушался Лотер, жующий огромный кусок перед Каонель. Она что-то ему говорит негромко, а Ворк кивает. И иногда морщится, словно эльфийка чем-то пеняет, но таким, что и правда стыдно. Отвернувшись от серой, лотэр неожиданно рыкнул суровым неприятным голосом, в котором отчётливо прозвучали волчьи нотки. "А у меня толстый". Страк посмотрел на него с сомнением. "И что? А должишь?" Он пока у эльфики, но одолжу, — подтвердил Лотар. Не выпуская лопатку оленя с большим ломцом мяса, ворк подошел ближе, сел бесцеремонно рядом и кивнул Страгу в сторону Теонарда. Он выбрал себе самых сильных противников, а мне такие отважны по нраву. Страг спросил в недоумении, Это каких? Солнечных эльфов, ответил Лотер. Он говорил, что когда-нибудь разделается с ними. Люди вообще-то самая молодая раса, больна наглая, дерзкая и живучая. Что хорошо. Лезают во все дыры. Всё им надо, очень быстро плодятся, захватывают новые земли. Теонарт вытер губ от жира и переспросил. «Захватывают?» Лотар поправил себя. «Заселяют. Пустоши и прочие заброшенные или непригодные для других места. Пока без столкновений». Страк покосился на него, обтирая пальцы о бедра, и сказал с сомнением. Хочешь сказать, люди существа мирные? Лотер поморщился. Просто для людей любое место пригодно, сказал он. Я же говорю, удивительно живучие и всеядное племя. Что можете взять без боя, берёте. Хочешь сказать? поинтересовался Страг. Когда-то эти места кончатся? Лотер покачал головой. Такие места никогда не кончатся. Или на 100.000 лет хватит. Так что люди пока никому не угроза. Данард скрипнул зубами. На лице заплясали тени от костра, а в голосе прозвучал гнев. Но нам угроза солнечные эльфы. Они нападают на поселения с людьми, уводят в плен и превращают в рабов. Вот это мне в людях и нравится, сказал Лотер. Готов драться из-за тех, кто сам драться не может или не догадывается, что драться надо. Он устремил взгляд на запад, где сейчас чистое и мирное небо, подтянул носом. На море начался прилив. Волны с настойчивым рокотом бьются о скалы, разлетаясь на сотни брызг. Вечернее солнце зависло над водой. От горизонта до самого плата разлилась золотая дорожка. Она колышется на волнах и дрожит крупной рябью. Из леса слышно пение птиц. Где-то далеко рвёт лось, то ли вызывая противника на бой, то ли пытаясь привлечь самку. Данард бросил обглоданную кость на раскалённые угли. Вытер ладони о траву. Принимаете? Что? <свят> уточнил Страг. Теонард поднялся, сделал широкий жест в сторону своей башни. Моё предложение? Пока вам не создадут что-то получше, поживите у меня. Стены всё-таки есть, даже крыша. Лотер хыхтнул, на миг показав острые волчьи зубы. От ветра и дождя укроет. Проговорил он довольно. А что, Страк, пойдем посмотрим? От твоего оленя уже только кости. Пусть их дробит гном хоть молотом, хоть зубами. А мы посмотрим, поучимся, как не надо строить. Вон у тебя уши острые, как у волка. А это значит либо умный, либо хитрый. Ладно, сказал Страг после короткой заминки. Посмотрим. Хотя я уже до мелочей продумал, каким у меня будет мой замечательный замок. Деонард Золе побаивался с облегчением, пошёл впереди, показывая дорогу, которой ещё нет, но обязательно протопчу толпы почитателей. Страг поглядывал на его башню с одобрением. Принадлежность к рыцарскому роду чувствуется при всём том, что для башни не такая уж и высокая. Стены плавно изгибаются, расширяясь к низу. А это значит, сброшенный с крыши валун не просто сметёт сбирающихся, но и раскручиваясь по такой стене, наберёт скорость и прокатится внизу по земле, сбивая с ног тех, кто только бежит к башне. Да и таранам бить под таким углом не получится, сказал он с одобрением. Что? переспросил Танард. Хорошо башня поставлена, сказал Страг, пропуская воргов вперёд. Твой рот, как вижу, воевал и ещё раз воевал. Лотер первым быстро взбежал по ступенькам. С порога кинул взглядом просторный и пустой зал. Вообще ничего, кроме лестницы в правом углу, что уводит наверх. Даже камина нет. Не всё продумал этот малоразговорчивый человек. М-м. Прижнёс он то ли задумчиво, то ли иронически. Суровая простота. Тебе бородиться воргом. Теннард сдвинул плечами. «Не то чтобы я аскет», — ответил он нехотя. «Но другого в жизни и не видел. Мой замок, если его можно было назвать замком, обветшал и разрушался. А ремонтировать некому. Крестьяне давно ушли к более умелым. И вообще тот замок был скорее большим каменным сараем». Здесь тот же сарай, согласился Лотер. Но если мебелью заставить, будет и впрямь тесновато. У меня ещё два этажа выше, напомнил Теонард. Даже три. Лотер огляделся, взгляд остановился на Теонарде, будто впервые его увидел. Спросил с недоумением: "А где твой арбалет?" Ты с ними спал, как с женщиной!» Теонард ответил с некоторой высокопарностью. «И я Теонард из рода Астарвардов, сын Митшера и внук Готвинга, который ведет род от самого Вильтенара. И пускай я далекая и боковая ветвь, но, возможно, единственный, оставшийся из этого великого рыцарского рода. прославленного великими подвигами и служением королевству потому одны не намерены упражняться только с мечом боевым топором и маргенштерном и возможно мне суждено возродить величие нашего рода тот от тебя потом несёт сказал страк с уважением как от моего коня после доброй скачки за оленем это хорошо «Учись! Возьму тебя сторожить мне конюшню, если, конечно, будешь стараться!» «Просто людин!» — сказал Теонард с презрением. «Что ты понимаешь в благородных манерах? Все еще сопли кулаком вытираешь!» «Глопости!» — возразил Страк. «Как и ты рукавом! А с копьем пробовал?» иначе какой ты рыцарь. Коня нет подходящего, ответил Таонарт мрачно. Пока только простые рабочие лошадки. А как вы оба? Флотерs двинул плечами. Мне что? Созерцатель прекрасного. Мне везде хорошо. Да и оружие не нужно. «Когтями и клыками управляюсь. Видали?» Это Мелкин сразу засобирался в дальнее путешествие. «Чего так?» — спросил арбалетчик. Ворк поковырял ногтем в зубах и ответил. «Не терпится найти свое племя. Хотя я вообще-то не видел других Мелькиндов. Или их нет вообще. Или страшно далеко». Энард поморщился. А мне почему-то не хочется искать людей, хотя они и так везде попадаются. Люди и муравьи плодятся быстро, согласился Лотер. Ладно, пойду смотреть, как там у тебя выше. Вообще-то странные вы, человеки. Я вот всегда чувствую себя лучше в норе, да чтоб поглубже. И я тоже. Ответил Танарт: Когда сплю, такое кубло устраиваю. Зато с высоких этажей проще увидеть опасность. Занимай первый этаж, пока своего сектора ещё нет. Неизвестно же, когда талисман накопит маны, чтобы нарыть тебе норы. Нары не нужно, ответил Лутер серьёзно. Я люблю землянки. И обязательно лесок для начала. Для начала? Если мне удастся спасти мою принцессу, ответил Лотер со странно тоскливой ноткой в голосе. Могут потребоваться и апартаменты. Но пока только лесок и землянка. Но за предложение пожить пока здесь спасибо. Принимаю. Как ответный жест, позволю потом заглянуть в мою землянку. Денерт засмеялся. Спасибо. Ладно, устраивайся. А я пойду разожгу огонь как бы в камине, которого пока нет, но будет же. Арбалетчик отошёл в другой конец зала и принялся ковыряться с птичьей клеткой. Открыл дверцу и подставил ладонь, в которой непонятно откуда взялось зерно. Птицы радостно заворковали, захлопали крыльями и принялись толкаться. Человек тихонько бормочет, отодвигая самых настырных, чтобы те, что дальше на жердочках, тоже могли клевать. Но те все равно лезут, наступая на головы собратьям, лишь бы добраться до самых крупных зерен, да побыстрее. Страк поинтересовался в полголоса у лотера. А чего он так носится со своими голубями? Оборотень вздохнул плечами. Да всякое говорят, леший его знает. То ли среди них его любимая женщина, то ли они все там его сёстры и братья, превращённые неким могучим колдуном. Страх сказал шёпотом: "Его женщина ушла к другому". Ого! Кто-то брякнул, что он постоянно пишет ей и посылает с голубями, хвастаясь подвигами и уговаривая вернуться. Лотер хмыкнул. На этот раз ему в самом деле будет что сказать. Думаешь, женщинам бывает достаточно? Данард быстро покормил голубей и переместился в другой конец помещения. Достаточно умело развёл костёр из груды хвороста, Пол и стены каменный, пожара не будет, а ночь обещает быть холодной. Лотар за это время рухнул там, где стоял, свернулся в огромный клубок и моментально уснул. Астрак, подумав, направился к Теонарду, что все еще сидит на корточках у огня и притягивает к нему ладони. — Ну что? — сказал он. — Теонард из рода Астарвардов. сын Митчера и внук Готдвига Тэнарт, не поднимаясь, потемнел лицом и спросил через плечо: "И что? И если?" проговорил страг многозначительно. "Ты в самом деле старинного рыцарского рода?" Тэнарт буркнул: "Слишком старинного, от которого ничего не осталось". А имя? Спросил Страг. А честь рода? Знаю, никогда не попросишь, но могу помочь освоиться с мечом и секирой, без которых рыцарь не рыцарь. Арбалет сам знаешь, оружие простолюдинов. Хочешь? Данарт хотел привычно отказаться, но пересилил себя и сказал тихо: Только если не слишком рассказывать. Не слово пообещал страк. Такое дело не терпит шуточек. Ты обучишься быстро. У тебя есть сила и скорость. Хороший глазамер. Дерёшься ты отважно, но расчётливо. Осталось только разучить пару нехитрых приёмов. Таннер поднялся. взглянул в жестокое лицо Страга с его перебитым носом и удивительно зелёными глазами. Сложных? Страг покачал головой. На мечах вообще-то не фехтуют, как считают дураки. Меч и кинжалы. А вот пару приёмов в начале схватки нужно знать накрепко. Иначе тебя ничто не спасёт. Снимай мечи со стены. Дэнард спросил с Надеждой: "Начнёшь сейчас?" Страк ответил с мрачным весельем: "Это и есть отдых. Не на диване же лежать, а в исподце успем."